В ответ не раздалось ни звука. В доме царила тишина. Егор прищурился и сделал контрольную попытку, крикнув все тем же развеселым голосом. «Эй, открывайте ворота! Имейте совесть! хлеба охота!» Напрягшись, он попытался уловить скрип половиц, шепот или вздох, что угодно, подтверждающее присутствие в доме тощего или толстого похитителей. Сомнения улетучились. Интуиция настойчиво повторяла «Это они, это они, это они». Но халупа была пуста, если не считать мышей, которые вполне могли здесь обосноваться в отсутствии хозяев и кошек. Дернув за металлическую ручку, украшенную пятнами ржавчины, Егор перешагнул стоптанный порог. Пыль, мусор и паутина сразу бросились в глаза. Но между тем стало ясно, что совсем недавно в этих комнатах кто-то жил. Алюминиевый ковшик был наполнен водой. Горбушка хлеба еще не заплесневела. Мятый пакет из супермаркета «Московский». Лежал посередине круглого стола. Стаканы с заваркой выстроились в ряд на потрескавшемся подоконнике, а на пыльном окне было написано, видимо, пальцем, «Авитаминоз». «Будет у вас за решеткой авитаминоз, это точно», мрачно пообещал Егор и направился дальше. Кречетов прошел по трем маленьким комнатам, внимательно изучая каждый метр. Он надеялся найти хоть какую-нибудь зацепку, но, увы, вещи, появившиеся здесь, недавно были безлики, И не несли необходимой информации. Мелочевка, не более. И тощие, и толстые уже не вернутся. Нужно быть полными идиотами, чтобы рисковать таким образом. А вот Егор в случае надобности сможет сюда заглянуть. Помедлив, он все же взял белый пакет с эмблемой супермаркета и сыпал в него половину одинаковых окурков из пиалы, которую, видимо, использовали в качестве пепельницы, и, аккуратно сложив улики, сунул их в задний карман джинсов. Бросив последний взгляд на прибежище похитителей, Егор вышел из дома и направился к сараю. Это была единственная дополнительная постройка на участке, если не считать туалета, привалившегося к умирающей яблоне. Дверь открылась с противным ноющим скрипом, но внутри было жалко и пусто, лишь в углу лежала горка сухих дров, прикрытая выцветшим брезентом. «Плохо!» – шумно вздохнул Егор и силой врезал кулаком по дверному косяку. «Черт, как же плохо!»